Ленард злился. Линда Андерсон ликовала. Они сидели в одной из машин телевидения и направлялись в Ринки Бью через район Бромма. Машину вела Линда. Она слушала утренние новости первого канала радио. Ленард Турана утром позвонил Ишебека и испортил ему весь день. Очевидно, жена Саида отказалась с ним встречаться, потому что он мужчина. Зато поговорить с женщиной она согласилась. Сколько Ленард ни упрашивал, Шибека стояла на своём. Так кого требования мелкие, иначе ничего не будет. Он до последнего пытался представить это как большую проблему, угрожавшую всему их сотрудничеству, но Шибека проигнорировала его полускрытую угрозу, и в конце концов ему пришлось сдаться и пообещать привести с собой коллегу-женщину. Шибека поблагодарила его. Ему подумалось, что больше его никто не поблагодарит. Линда страшно обрадуется, Стура тоже, но благодарить они его едва ли станут. Сейчас он оказался в ситуации, которой все время стремился избежать. Его материал ускользал из рук и менял статус. Становился просто вкладом в командное дело. Какое-то время он подумывал попросить Анику Морин поехать вместо Линды. Она была фрилансером, и на нее он полагался. Но если бы Стура узнал, что он заменил Линду, то вышел бы из себя». Уж он-то понял бы, что Ленарту хочется блистать единолично, поэтому оставалось проглотить горькую пилюлю и выжить из сложившейся ситуации максимум. Он позвонил Линде Андерсон и быстро ввел ее в курс дела, и уже тридцатью минутами позже она получила машину. Приходилось признать, что в эффективности ей не откажешь. Ленард заставил ее пообещать, что информация, которую они получат, останется между ними, и решать, как ею воспользоваться будет он». Линда произнесла все правильные слова. Она знает, что это его материал и не будет занимать больше места, чем он захочет и отвести. Будет командным игроком, конечно. Возможно, до тех пор, пока этого будет хотеть Стуры. Леонард понимал, что теперь необходимо опережать Линду на шаг или же наоборот начать с ней сотрудничать по-настоящему, но он не мог решить. Отчасти ему надоело, что всё надо делать самому. Около строительства северного участка кольцевой дороги возле большого сводчатого головного офиса банка СЭБ образовалась пробка, и они двигались медленно. Леонард, вздыхая, смотрел в боковое стекло. В соседнем машине широко зевала женщина. Он ненавидел пробки, не мог понять, как у людей хватает сил на то, чтобы ежедневно часами так стоять. В таких случаях он радовался, что живет в центре и ездит в основном на такси или на метро. Он раздраженно сунул в рот новую никотиновыживательную резинку. Наверняка уже десятую. А день только начался. Линда улыбнулась ему. «Как давно ты пытаешься бросить курить?» «Я бросил три месяца назад», — соврал он. «Ты не освободишься от зависимости, пока не завяжешь с резинкой». «Знаю, поэтому я не сказал, что бросил два года назад», — подумал Ленард. «Чтобы ты не вообразила, будто я бесхарактерный». «А ты курила?» — спросил он. «А ты курила?» «Нет, но много разбиралось в том, как никотиновые резинки вдруг стали самой крутой индустрией. Знаешь, никотин превратился в лекарства и деньги, которые делают на бывших курильщиках, доходят до абсурда». Ленард посмотрел на нее. Ему совершенно не хотелось это обсуждать, но требовалось проявлять по отношению к ней любезность. «Интересно», — сказал он единственное, что пришло в голову. К тому же не слишком убежденно, что, похоже, полностью укрылась от Линды». В таком случае так считаем только мы с тобой, Стуры на это не клюнул. Возможно, ты подала материал не под правильным углом. Стуры любят крупные разоблачения, тянущие на золотую лопатку. Как это дело? Если с него будет толк. Я немного побаиваюсь, что мы гоняемся за тем, что может ни к чему и не привести, честно признался он. Нам необходимо подключить семьи. Я буду стараться изо всех сил. Ты знаешь что-нибудь ещё об этой Мелике? Нет. Я практически ничего не знаю. Поэтому ты для меня важна. Он постарался сделать максимально приветливое лицо, создать у неё впечатление, что он ей благодарен, только по не переборщить. Повторяю, буду стараться изо всех сил. Светофор переключился на зелёный, и они проехали ещё 4 м. Ленарду уже захотелось взять новую резинку. Здравствуйте, мы приехали, чтобы встретиться с Шибекой. Меня зовут Ленард. «А это Линда», — с приятной улыбкой сказал Ленард парню лет пятнадцати, открывшему дверь при первых же звуках звонка. Парень кивнул им, но не улыбнулся в ответ. Он был в голубых джинсах и черной рубашке, короткие волосы были аккуратно уложены. Казалось, будто он специально принарядился по случаю этого дня. Смотрел он на них выжидательно с некоторой подозрительностью. «Меня зовут Михронхан, входите». Он открыл перед ними дверь, и они вошли в просторную прихожую. Квартира была тщательно прибрана и пахла моющими средствами. На стенах висели семейные фотографии. На некоторых снимках Леонард узнал шебеку и вышивки золотой нитью. Леонарду подумалось, что их жилище представляет собой любопытную смесь характерных для шведских квартир прямых линий, приправленных более экзотическими красками. Мехран молча показал им, куда можно повесить верхнюю одежду. Леонард увидел в гостиной шебеку. Она сидела на краешке большого серого дивана в черной шале, полностью скрывавшей волосы. В кресле перед ней Леннард различил еще одну женщину в шале, сидевшую, отвернув от них лицо. Вероятно, мелика. Леннард помахал шебеки рукой, та быстро отвела взгляд, зато Леннард сразу наткнулся на требовательный взгляд Мехрана, сказавшая ему все. «Он сейчас в их доме. Здесь действуют их правила». Леннард почувствовал себя дураком. «Он». Он здесь для того, чтобы выстраивать доверительные отношения. Тогда нельзя просто вваливаться так, будто пришел в гости к приятелю. «Пока мы будем разговаривать, вы можете посидеть там», — сухо сказал парень, указывая Леннарду на светлую кухню, расположенную через стену от гостиной. «Я ему не нравлюсь», — подумал Леннард, — «совершенно не нравлюсь». Он понял, что их с Шебекой встреча в кафе была воспринята плохо, и ему придется выстраивать отдельные отношения с этим парнем». с решительным взглядом. "Я надеялся, что мы с тобой сможем немного поговорить", осторожно попытался Ленард, но Михран, похоже, не проявил ни малейшей заинтересованности. "Возможно, потом. Сперва я посижу с женщинами", ответил он. "Подождите здесь, я сейчас приду", обратился он к Ленарду. Михран пошёл впереди и привёл Ленарда на кухню. Там он указал ему на плечёный стул возле кухонного стола. "Если захотите, можете попить". сказал он, показывая на стоящий на столе коричневый чайник. С этим он ушёл обратно к Линде. Ленардт тяжело опустился на стул. Он видел, как Михран, не говоря ни слова, забрал Линду с собой в гостиную и закрыл за ними дверь. Вскоре до Ленардта донеслось оттуда приглушённое бормотание. Мирк, похоже, вообще не говорила по-шведски, и Шебеки явно предстояла переводить. Разговаривали они, к сожалению, слишком тихо для того, чтобы Ленардт мог что-нибудь улавливать. Он раздумывал не подобраться ли поближе к двери, чтобы лучше слышать. Ведь он здесь именно для этого, не для того, чтобы в одиночестве сидеть на кухне и пить чай. Но он решил остаться на месте. Идвал он больше понравится михрану, если тот застанет его за подслушиванием. Ленерд чувствовал, что его не просто объехали, его переехали. Но он слышал внутри голос Линды. она звучала радостно, энергично и заинтересованно. Это он понял. Она находилась там, где должен был находиться он. Два одинаковых рюкзака Arc'teryx объёмом по 65 л, чёрные с красными деталями. Похоже, Ян и Франк и Бакер принадлежали к тому типу супругов, которые стремятся подчёркивать своё единство одинаковым внешним видом. Серо-жёлтая одежда из Гортекса, красно-чёрные рюкзаки, даже походные ботинки, насколько помнилось Урсуле, были одной фирмы и модели. В внутреннем зренье она легко представляла супругов летом в одинаковых тренировочных костюмах и пластиковых сандалях перед палаткой около какого-нибудь озера, хотя такого уже никогда не будет, да и быть не могло. Едва ли пластиковые сандали уже изобрели к тому времени, когда эти горные туристы угодили здесь в событие. незамедлительно стоившие им жизни. Урсула осторожно переворачивала их багаж. Он оказался, на удивление, в хорошем состоянии, учитывая, как долго он пролежал закопанным. Конечно, рюкзаки были в земле и глине, кое-где влага и плесень разъяли наружную материю, проделав дырки, но этот багаж значительно больше походил на рюкзаки, чем лежавшие перед ней остатки рюкзаков из машины. обнаружили их в десятках метров от тел, что только подтверждало теорию, согласно которой для убийцы или убийц не имело значения, установит кто-нибудь личность галанцев или нет. Поэтому представлялось странным, что они потрудились вырыть новую яму в стороне от могилы. Но над тем, почему они так поступили, Урсуле не хотелось даже задумываться, это не её работа. К низу одного рюкзака двойными ремнями была прикреплена палатка. Урсула аккуратно отвязала ее и пока отложила в сторону вместе с пластиковым ковшичком, висевшим рядом с палаткой на металлическом крюке. Затем поставила рюкзак дном вниз. Сверху такими же ремнями, как палатка, были прикреплены остатки подстилки и спальный мешок. Урсула отцепила их, положила возле палатки и открыла верхний клапан рюкзака. Пластиковые замочки были забиты гравием и грязью, но открылись относительно легко. Отогнув верхний клапан, она почувствовала, что в двух его карманах что-то лежит, и взялась за молнии, чтобы их открыть. Впервые с тех пор, как рюкзаки принесли в отведённую ей комнату время, которое они пролежали в земле, создала ей проблему: молнии не открывались. Она взяла остала ножик и разрезала ткань снаружи вдоль обеих молний, извлекла содержимое: металлическую ложку, вилку и нож. Многофункциональный перочинный нож чем-то вроде герба на боку Белый крест на красном фоне Пластиковую бутылку со средством от комаров И то, что осталось от бумажных носовых платков и пластырей Во втором кармане лежало нечто почти не поддающееся идентификации Но с помощью остатков оберток и упаковок Урсула догадалась, что это когда-то был мешочек с шоколадом, орехами, изюмом И другими придающими энергию сладостями перерезав тонкий шнурок, завязывавший сам рюкзак, она сразу поняла, что Ян и Франк Беккер несколько облегчат ей работу. Всё уложенное в рюкзак было упаковано в отдельные, тщательно закрытые пластиковые мешки, в некоторых случаях влага даже не добралась до содержимого. Урсула стала вынимать мешок за мешком и раскладывать их по столу. Она ощупала внешнее отделение рюкзака и достала с одной стороны бутылку с водой, а с другой бутылку Технического спирта. В самом низу лежали Нессессор и спиртовая горелка фирмы Трангия. Опустошив рюкзак, Урсула отложила его в сторону и принялась открывать извлеченные оттуда мешки. Почти везде одежда. Едва увидев привязанную тяжелую палатку, она догадалась, что начала с рюкзака Яна. Боксерские трусы, футболки, непромокаемый костюм, теплый свитер, термобелье. в аксессуаре: безопасная бритва, мыло, презервативы, дезодорант, нечто, бывшее, вероятно, таблетками от головной боли, зубная щётка и зубная паста. Русула остановилась и посмотрела на разложенные по столу предметы. Большинство из них было сделано из пластика или лежало в пластиковых упаковках, от чего время лишь коснулось их, не оставив существенных следов. Обычные функциональные предметы, собранные для недельного отпуска. «Для недели, к которой байкеры наверняка готовились, о которой мечтали, но оказались в неправильном месте в неправильное время». С легким вздохом Урсула подтянула к себе второй рюкзак. От него она тоже отцепила подстилку и спальный мешок и открыла верхний клапан. По тяжести она почувствовала, что здесь тоже имеются вещи в карманах. Она как раз собиралась опять распороть карманы ножом, когда у нее зазвонил телефон. Высветился незнакомый номер. «Урсула», — ответила она, — Это Урсула Андерсон, спросил на другом конце женский голос на пивучем северном диалекте. Да, подтвердила Урсула с удивлением, поймав себя на мысль, не взят ли я обратно девичью фамилию, раз уж она разведена. Не столько ради самой фамилии Линдгра или Андерсон особого значения не имеет, сколько потому, что она уже больше не Андерсон. Или всё-таки Андерсон. Она так долго носила эту фамилию, что, возможно, она по-прежнему Андерсон, независимо от того, есть ли рядом с ней мужчина с такой фамилией или нет. Рената Гроссман из судебно-медицинской лаборатории УМО представилась женщина, прервав размышления Урсулы. «Я по поводу тех шестерых человек из Ямпланда. Если я правильно поняла, вы за это отвечаете». «Да, точнее, за само расследование отвечает Торкель Хёглунд, но эту информацию вы можете сообщить мне». «Первым делом причина смерти». Урсула услышала, как Рената выводит на экран компьютера нужное изображение». Все шестеро застрелены из девятимиллиметрового оружия. Мы смогли удостовериться в том, что четырём из шести стреляли в грудь, но были эти выстрелы смертельными или нет, сказать невозможно. В любом случае, у всех имеются по два пулевых ранения в голову с близкого расстояния, каждое из которых было точно смертельным. Когда вы говорите, что четырём стреляли в грудь, означает ли это, что в остальных двоих не стреляли? «Или что вы не можете подтвердить того, что в них стреляли?» — поинтересовался Урсула. «Мы не можем это подтвердить». «Окей», — Урсула мысленно кивнула. «Что еще? У нас есть предварительные результаты анализа ДНК четырех тел, которые вы хотели, чтобы мы проверили двоих детей и двоих взрослых. И? Взрослые родители. Два ребенка — их дети. Значит, семья». «Да». Урсула замолчала. «Да». Они всё время работали исходя из того, что это семья, но получив подтверждение, она всё равно ощутила дрожь. Там на горе кто-то должен был видеть, как умирают другие. Родители, как умирают дети или наоборот. Даже представить страшно. Остальные повреждения на телах продолжал Ренато выходить. Чтобы я рассказала всё по телефону или достаточно вам это просто переслать? Перешлите, пожалуйста, этого достаточно. Однако она тут же передумала, а нет ли на них чего-нибудь, что помогло бы нам с идентификацией? Ренатия несколько секунд молча стучала по клавишам, после чего опять возникла в телефоне. «Нет, зубы у всех отсутствуют и нет ничего, никаких шин или штырей или чего-либо другого, что позволило бы отследить возможные операции или посещение больниц. Все равно спасибо. Удачи!» Разговор окончен. Урсула отложила телефон, немного подумала, снова взяла его, набрала номер и стала ждать. Торкель ответил сразу. Мне звонили из судебно-медицинской лаборатории, прямо перешла к делу Урсула. Предварительные результаты ДНК подтверждают, что в могиле была семья. «Окей», — ответил Торкель. «Значит, теперь нам это известно», — добавил он, чтобы его короткий ответ не был воспринят как отсутствие интереса или же как судительство обиды. Те пропавшие семьи, которые разыскал Иван, я продолжал ему в ухо рысула, норвежская и две шведские. Да? Я хочу, чтобы мы нашли кого-нибудь из родственников и взяли у них пробы ДНК для сравнения. Ты действительно думаешь, что это кто-нибудь из них? Скептически поинтересовался Торкель. Ведь никто из них не пропал в актуальное для нас время. Знаю, но мне хочется их полностью исключить. Торкель кивнул сам себе. Естественно, ей хочется. Урсула ничего не оставляет на волю случая. Именно так становятся лучшими. Я посажу Билли и Енифер искать родственников. Хорошо. Ещё одно сказал Торкель, прежде чем она успела положить трубку. Если ты не найдёшь ничего особенного в багаже голландцев, мы сегодня вечером поедем обратно в Стокгольм. Наконец-то. С этим она исчезла. Убрав телефон, Урсула снова занялась лежавшим перед ней на столе грязным рюкзаком. Она взяла нож, прорезала им вдоль молнии на клапане и засунула внутрь руку. Что-то твёрдое, четырёхугольное, завёрнутое в полиэтилен. Оказалось в два полиэтиленовых пакета. Когда она вытащила предмет и начала его разворачивать, ещё не сняв второй пакет, она подумала: что знает, что сейчас найдёт. Фотоаппарат. Маленький практичный цифровой аппарат. Аккумулятор, естественно, давно разрядился, но отверстие для карты памяти закрыто и на вид не повреждено. Урсула представления не имела, что происходит со снимками на карте памяти, если та пролежала в пыли телении закопанной в земле почти 10 лет, но она знала, у кого следует спросить. Звонить она на этот раз не стала, а отправилась искать Билли. Шебека Хан производила очень приятное впечатление. Четкое, энергичное, а ее шведский язык был почти безупречным, с большим словарным запасом. Линда ужасно волновалась, сидя на диване рядом с женщиной, о которой так много говорил Леннард. По другую сторону от нее сидел впустивший их юноша, который, как она поняла, был старшим сыном Шебеки. Усевшись, он сразу замолчал, но следил внимательными карими глазами за каждым словом, за каждым движением. Линда и Шебекы начали с обмена любезностями. Линда поблагодарила всех за возможность поговорить с ними. Шебекы любезно откликнулась, сказав, что рада их приходу, но вторая женщина, Мелика, немного моложе и полнее Шебекы, явно чувствовала себя в этой ситуации неловко. Это было видно по напряжённому языку её жестов. и слышно по кратким предложениям, которые она периодически произносила на своём родном языке. Линди даже не требовалось понимать этот язык, чтобы осознать, интервью с ней будет нелёгким. То, что Мелики не знала шведского и Шибеке приходилось переводить всё сказанное ею, ещё больше усложняло Линди задачу пробить защитную стену Мелики и выстроить доверительные отношения. Язык пушту оказался красивым. И Линда изо всех сил старалась, пока Шебека переводила ее вопросы, смотреть на Мелику с пониманием и заинтересованностью. Они немного поговорили о погоде и о том, как им нравится в Швеции. Шведский превращался в пушту, затем снова в шведский. Мелика, казалось, смягчилась, хотя точно сказать было нельзя, но она, во всяком случае, несколько раз кивнула и больше не отводила от Линды взгляд. Линде было важно, чтобы все прошло хорошо. Она не сомневалась в том, что Ленарту не хотелось её подключать. Он был одним из лучших журналистов редакции, но настоящим одиноким волком. Так что эта ситуация носила характер исключения. Когда он попросил Линду поехать с ним на испыталы радость, ей хотелось, чтобы он понял, она ресурс, способный приносить пользу, а не противник. "Мерика, сколько у вас детей?" спросила она. "У неё есть сын, которому сейчас 8", поступил ответ через шибеку. «Как его зовут?» «Его зовут Али», — Линда кивнула. «Значит, он никогда не видел отца?» Шебека опять перевела, но Линда поняла еще до получения ответа, Мелька помотала головой. «Да, он родился в ноябре того же года». «Как печально!» «Они с Мелькой примерно одного возраста. Ей самой в ноябре исполнится тридцать один. Три года назад она потеряла кота. Ничего хуже этого на ее долю не выпадало». «Мелика потеряла мужа, будучи беременной, и ей пришлось воспитывать сына одной. Они, возможно, одного возраста, но их жизни отличаются друг от друга самым кардинальным образом. «Должно быть, вам пришлось очень тяжело», — с искренним сочувствием сказал Линда. «Вы позволите мне задать несколько вопросов о вашем муже?» «Она интересуется, зачем?» — проговорила Шебека, когда Мелика перестала качать головой. «Мелика» Мы хотим посмотреть, не сможем ли мы помочь вам узнать, что произошло. За этим мы и приехали, чтобы помочь вам. Шебек посмотрела на Мельку и произнесла несколько коротких слов на своём красивом языке. Мелька ответила ей, её слова звучали враждебно. Шебек посмотрела на Линду слегка престыжённо. Она интересуется, каким образом вы можете ей помочь. Линда понимающе кивнула, но сдаваться она пока не собиралась. Ей требовалось найти подход к этой трудноподдающейся очарованию женщине. Мы пытаемся узнать правду. Линда попыталась подтвердить сказанное, слегка улыбнувшись, никакой реакции в ответ не последовало. Джебека повернулась к ней с немного разочарованным лицом. Она спрашивает, чем нам поможет правда, а не вернуться обратно. проговорила Шибека и добавила от себя. Я сожалею, что она не особенно хорошо настроена. Ничего страшного, я понимаю. Но разве не лучше знать, чем не знать? Она так не считает. Она не хочет узнать, что произошло? Нет. Она знает, что случилось. Он приехал в Швецию, работал изо всех сил, был честным, хорошим человеком, и всё равно пропал. «Именно поэтому мы и хотим узнать, что произошло. Именно поэтому. Именно потому, что он был хорошим человеком». Снова пушту. Линда откинулась на спинку дивана, пытаясь выглядеть спокойной. Главное, чтобы ее не сочли любопытной. Необходимо держаться достойно. Раз она не говорит на их языке, то язык ее жестов приобретает еще большее значение. Шебек, похоже, сказала нечто такое, что подействовало. Когда Мелика опять заговорила, её пушту стал по крайней мере чуть более музыкальным и менее резким. Она говорит, что вы можете спрашивать. Линда посмотрела в свои записи. Саид имел вид на жительство, так? Верно. Он владел магазином вместе с двумя кузенами Мелики. Саид должен был в тот вечер закрывать, но домой так и не пришёл. И кузены ничего не знают. Шебека покачала головой, я их спрашивала. Сама они ушли несколькими часами раньше. Спросите Мелику по просёлку Линды, я хочу услышать это от неё. Снова Пушту ответ поступил быстро. Она говорит то же самое. Никаких проблем с деньгами или чем-то ещё. Поняв вопрос, Мелика широко улыбнулась, Шебека тоже. Мы живём здесь, но у Саида дела шли хорошо, добавила Шебека. Он один из тех, у кого дела шли лучше всех. Он был очень способным человеком. Линды улыбнулась им обеим, но почувствовала раздражение. Разговор приятный, но ничего толком не даёт. Чтобы продвинуться вперёд, необходимо заострить вопросы. Приходил ли к ней неделей позже какой-нибудь мужчина с вопросами о Саиде, как к вам? Она говорит: "Нет", перевела Шибека. "Никто не приходил". Линды кивнула. хотя она не просто говорит нет, подумал Михран пристально глядя на Мелику. Он всё время сидел молча, слушая разговор с учащающимся пульсом. Как только вопросы стали чувствительными, у Мелики изменился тон. Он полагал, что мать тоже уловила разницу. Мелика лжёт. Он был в этом убеждён. Кто-то приходил к ней домой, в этом он тоже не сомневался. Он встрял в беседу. А Иосиф «Тебе знакомо это имя, Мелика?» — спросил он ее на пушту. Мелика повернулась к нему, вид у нее был испуганный. Линда посмотрела на Мехрана. «Что ты сейчас сказал?» Мехран, полностью игнорировав шведку, сурово посмотрел на мать. «Мама, не переводи. Это только для нас». Теперь перед ним сидела другая Мелика, не та, которую он знал. Женщина, вообще не желавшая здесь находиться. «Я не знаю, кто это. Даже имени такого не слышала». Чуть ли не прошипела она в ответ. «Я не знаю, кто это. Она опять лжёт. Он знал. Саид его знал. Мне ты известна, говори правду. Не ей, Михран кивнул в сторону Линды. Нам. Милка свердёт и замотала головой. Я же говорю, что не знаю, кто это. Они замолчали. Линда растерянно смотрела на них. Кто-нибудь может рассказать мне, что она говорит? Михран увидел, что Шибека собирается что-то сказать, но опередил её. Она говорит, что не хочет больше разговаривать. Линда вспреснула руками: "Почему же? Она так говорит". "Ответил он и встал. Значит, мы закончили". Линда уставилась на него: "Но ведь едва начали". Линда нервничала. Михран понимал её. Она догадывалась, что что-то произошло, но никак не могла узнать, что именно. Правда откроется. Не этой блондинке, с которой разговаривала его мать, и не сидящему на кухне мужчине. Правда откроется ему. Егосиф